Джек Лондон. Бездомные мальчишки и веселые коты. Переводчик Майя Бесараб. Время от времени в газетах, журналах и биографических словарях мне попадаются очерки о моей жизни, из которых я, если можно так выразиться, узнаю, что я стал бродягой ради того, чтобы изучить социологию. Это очень мило. и внимательно со стороны биографов, но это неверно. Я стал бродягой, что ж, этого требовала моя натура. В моей крови была жажда скитаний, которая никогда не давала мне покоя. Социология пришла потом, она была следствием, а не причиной, так же, как мокрая кожа является следствием купания. Я вышел на дорогу, потому что я не мог иначе. потому что у меня в кармане не было денег на билет, потому что я был так устроен, что не мог всю жизнь работать в одной смене, потому что... Словом, потому что легче было это сделать, чем не сделать. Это случилось в моем родном городе Окленде, когда мне было 16 лет. К этому времени у меня была сногсшибательная репутация в избранном кругу авантюристов, которые дали мне кличку «Принц устричных пиратов». Правда, за пределами этого круга частные матросы, работавшие в бухте, портовые грузчики, лодочники и законные владельцы устриц называли меня головорезом, хулиганом, бандитом, вором, грабителем и всевозможными другими не совсем лестными словами, но все они звучали для меня как комплименты они только подчеркивали головокружительную высоту моего положения. В ту пору я еще не читал «Потерянный рай», и позже, когда я прочитал у Мильтона слова «Лучше править в аду, чем прислуживать на небесах», я окончательно убедился, что мысли великих умов текут по одному руслу. Именно в это время случайное сцепление обстоятельств привело меня к моему первому приключению на дороге. Случилось так, что устричное дело в тот период замерло, что в Бениши в сорока милях от Окленда для меня были приготовлены одеяла, которые я хотел забрать, а в нескольких милях от Бениши в порткоста под охраной Констебле стояла на якоре украденная лодка. Так эта вот лодка принадлежала моему другу Динь Макри. а украл ее и оставил в Порт-Коста другой, мой друг, виски-боб. Бедный виски-боб. Прошлой зимой его тело было выброшено на берег, сплошь продырявленное пулями, и убийцу так и не нашли. Я как раз вернулся сверху в Евфрики и сообщил Дине Макри, где находится его лодка. Дине Макри сразу же предложил мне 10 долларов, если я доставлю ее в Окленд. Времени у меня было сколько угодно. Мы сидели на пристани и толковали с Ники греком еще одним бездельничающим устричным пиратом. «Давай поедем», — сказал я. И Ники охотно согласился. Он был на мели. Я обладал пятью десятицентами и маленькой латчонкой. Деньги я вложил в дело и истратил на продукты, которые и погрузил в лодку. Я купил крекер, мясные консервы и десятицентовую банку французской горчицы. Мы тогда очень увлекались французской горчицей. Затем, ближе к вечеру, мы подняли свой маленький из парус и легли на курс. Мы шли всю ночь, и на следующее утро, на первой волне отличного прилива, подгоняемой веселым попутным ветром, мы понесли сверх по Каркинесскому проливу, к порт Коста. Там, в футах, в 25 от пристани стояла украденная лодка. Мы встали рядом с ней, быстро спустили большой парус. Я послал ники поднять на лодке якорь. а сам начал спускать малый парус. На пристань выскочил человек и окликнул нас. Это был констебль. И тут я вдруг сообразил, что не удосужился взять у Дени Макри письменное разрешение на то, чтобы забрать его лодку. Кроме того, я знал, что констебль захочет получить не меньше 25 долларов за то, что он отобрал эту лодку у виски Боба и потом стерег ее. А мои последние пятьдесят центов вылетели на мясные консервы и французскую горчицу да и все мое вознаграждение составляло десять долларов. я взглянул на ники он изо всех сил тянул якорную цепь а та не поддавалась тащи скорее зашипел я на ники повернулся к констеблю и прокричал ему что то в ответ мы с констеблем говорили одновременно. Наши высказанные вслух мысли сталкивались в воздухе, и получалась какая-то тарабарщина. Голос Констебля становился все более властным, и волей-неволей мне пришлось его слушать. Никки тащил якорную цепь с таким напряжением, что я подумал, как бы у него не полопались жилы. Когда Констебля покончил со своими угрозами и предупреждениями, я спросил у него, кто он такой. Время, которое он потратил на ответ, Дал возможность Нике поднять якорь. Я быстро сделал кое-какие вычисления. У ног конь стебля начиналась лестница, которая вела прямо к воде. К этой лестнице была привязана шлюпка. В ней были весла. Но цепь от лодки была на замке. От этого замка зависел успех всей игры. В лицо мне дул бриз. Я видел высокую воду прилива. Глянул на частично свернутый малый парус, мой взгляд пробежал от фалов к блокам, и я понял, что все готово. Я перестал притворяться. «Отчаливай!» — крикнул я Ники и прыгнул к сезиню. Я отпустил нижний край паруса, благословляя судьбу, что виски-боб завязал сезинь не морским, а простым узлом. Констебль кинулся вниз по лестнице и замешкался с замком. Якорь был поднят, и последний парус был поставлен в то самое мгновение, когда констебль освободил лодку и прыгнул к веслам. «Дирекфал!» — скомандовал я своему экипажу, одновременно разворачивая гафель. Парус пошел вверх. Я закрепил снасти и бросился на корму к румпелю. «Так держать!» — крикнул я Ники. Констебль как раз поравнялся с нашей кормой. Порыв ветра подхватил нас, и мы понеслись. Это было здорово. Если бы у меня был черный флаг, я бы поднял его в знак торжества. Констебль стоял в своей лодке и осквернял великолепие дня отборнейшей бранью. Он проклинал себя за то, что не захватил с собой оружие. Как видите, нам и здесь повезло. Во всяком случае, мы не крали этой шхуны. Она не принадлежала констеблю. Мы только лишили его вознаграждения, которое для него было особой формой взятки. И вознаграждение это мы украли не для себя, а для моего друга Динь Маккри. Через несколько минут мы уже были в Бенишии, а еще через несколько минут мои одеяла были на борту. Я повернул лодку к дальнему концу пароходной пристани. Этот наблюдательный пункт имел одно преимущество — Мы видели всех, кто входил в гавань. Все было ясно без слов. Ведь могло случиться, что констебль из порт Коста позвонил констеблю в Бенишию. У нас некий состоялся военный совет. Мы лежали на палубе под теплыми лучами солнца, свежий бриз дул нам в лицо, волны прилива с журчанием и плеском набегали на берег. Идти к Окленду можно было только после полудня, когда начнется отлив. Но мы знали, что в это время Констебль будет следить за Каркинецким проливом, и что нам остается только одно — ждать следующего отлива в два часа ночи, когда мы сможем проскользнуть в темноте мимо Цербера. Так мы лежали на палубе, покуривая сигареты и радуясь тому, что живы. Я перегнулся за борт, чтобы определить скорость течения. — При таком ветре с этим приливом можно дойти и до Риависта, — сказал я. «На реке — самый разгар фруктового сезона», — сказал ники «И низкая вода», — сказал я. «Это лучшее время для поездки в Сакраменто». Мы сели и посмотрели друг на друга. Чудесный западный ветер опьянял нас, как вино. Мы одновременно перегнулись через корму, чтобы посмотреть, каково течение. Теперь я был убежден, что всему виной были прилив и попутный ветер. Они пробудили в нас морские инстинкты. Если бы не они, не было бы всей цепи событий, которые привели меня на дорогу. Мы поняли друг друга без слов. сняли с якоря и подняли паруса. Наши приключения на реке Сакрамента заслуживают особого повествования. Здесь я не буду о них распространяться. Мы прибыли в город Сакрамента и пришвартовались у пристани. Вода была отличная, и большую часть времени мы купались. На песчаной косе чуть повыше железнодорожного моста мы очутились среди целой компании купающихся мальчишек. В перерывах между купаниями мы лежали на песке и разговаривали. Они говорили совсем не так, как мальчишки, с которыми я раньше общался. Это был новый жаргон. Это были бездомные мальчишки, дети дороги, и каждое произнесенное имя слово усиливало мое влечение к дороге. Это влечение все более и более овладевало мной. То вдруг один из них начинал «Когда я был на Алабаме» или другой «Когда я ехал из Канзас-Сити по Чикаго-Альтонский», на что третий паренек отвечал «О, на Чикаго-Альтонске нет лесенок к слепым площадкам». А я все лежал на песке и слушал. Это было в небольшом городке Вагае на озере Шор на южной мичиганской ветке. Начинал мальчишка, а другой продолжал. — А ты когда-нибудь ездил на пушечном ядре по Убашу? И кто-нибудь продолжал. — Нет, но ну я выезжал на белом почтовом из Чикаго. Пока не побываешь в Пенсильвании, не заикайся о железных дорогах. Четыре колеи, никаких водокачек, воду набирают на ходу, вот эта штука. А Северная Тихоокеанская теперь стала дренной дорогой. Салинос на Чеку. Быки такие, что лучше не подступайся. Меня Сапали в Эльпазо вместе с Моукидом. Прежде чем рассказывать нам, что такое стрельнуть, ты сначала поброди вокруг Монреаля, где живут французы. По-английски никто ни слова, ты говоришь: "Манже, мадам, манже". Но успик де френч. И трёшь своё пузо и показываешь ей, что подыхаешь с голоду, а она тебе сует кусок свиной требухи и ломать сухого хлеба. А я всё лежал на песке и слушал. В присутствии этих бродяг моё устричное пиратство превращалось в пустяковое занятие. Каждое их слово звучало в моих ушах, как призыв нового мира, мира вагонных тележек и буферов. слепых тамбуров и пульмановских вагонов с боковым затвором, быков и кондукторов, мира, где влипают и смываются, где есть мертвая хватка и бродяги, желторотые и забубенные. И от всего этого веяло приключениями. Прекрасно! Я вступлю в этот новый мир. Я поставил себя в один ряд с этими бездомными мальчишками. Я ведь был таким же крепышом, как любой из них. Таким же быстрым, таким же самоуверенным, и сообразительностью у меня было не меньше, чем у них. После купания, когда наступил вечер, они оделись и пошли к городу. Я пошел с ними. Мальчишки начали закидывать удочку за монетками на прямой Иными словами, попрошайничали на главной улице. Я ни разу в жизни не просил подаяния, и это оказалось для меня самым трудным делом, когда я впервые вступил на дорогу. У меня были совершенно нелепые представления о попрошайничестве. Моя философия в ту пору сводилась к тому, что лучше украсть, чем просить милостыню, и что грабеж еще лучше, потому что риск и возмездие соответственно больше. Если бы я отбыл положенный мне за устричное пиратство срок заключения, мне бы пришлось сидеть не меньше тысячи лет. Грабить — это по-мужски, побираться презренно и убога. Но со временем я стал умнее, все утряслось, когда я начал смотреть на попрошайничество, как на веселую проделку, игру ума, упражнения для нервной системы. как бы то ни было в ту первую ночь я еще до этого не поднялся в результате чего когда парни собрались идти в ресторан я не пошел я был без гроша миникит кажется это был он дал мне денег и мы поужинали все вместе но во время еды я продолжал размышлять говорят тот кто принимает краденое сам не лучше вора миникит клянчил милостыню а я пользуюсь ею. Я пришел к выводу, что принимающие краденое хуже вора, и что больше это не повторится. И это не повторилось. На следующий день я вышел вместе с ними и не отставал от других в попрошайничестве. У некий грека не хватило честолюбия пойти на дорогу. Он не умел попрошайничать, и однажды ночью он удрал на баржу вниз по реке к Сан-Франциско. Я встретил его как раз неделю назад на боксе. Он преуспевает. Он сидел у ринга на почетном месте. Он стал антрепренером крупных боксеров и очень этим гордился. В общем, среди местных спортсменов в этом маленьком мирке он стал вполне заметным светилом. Парень не бродяга, пока он не побывает за холмом. Таков был закон дороги, который мне растолковали в Сакраменто. Ладно. Я переберусь через холм и буду принят в это общество. Кстати, холм — это Сиера-Невада. Вся банда собиралась отправиться в Турне через холм. Я, разумеется, к ним присоединился. Для кида-француза это тоже было первое крещение. Он только что удрал от родителей из Сан-Франциско. Мне и ему нужно было показать себя. Замечу мимоходом, что мой старый титул принца исчез. Я получил другую кличку. Теперь я стал кидом-моряком. Позднее, когда между мной и моим родным штатом пролегли скалистые горы, я превратился во кида В 10 часов 20 минут вечера со станции Сакраменто трансконтинентальной Тихоокеанской железной дороги отошел поезд на восток. Этот пункт расписания неизгладимо врезался в мою память. В нашей компании было человек 10. и мы выстроились вдоль линии впереди поезда, готовые к штурму. Все местные босяки, каких мы знали, явились поглазеть на наш отъезд и сбросить нас в канаву, если это им удастся. В их представлении это была милая шутка, и чтобы притворить ее в жизнь, их собралось человек сорок. Возглавлял эту компанию опытный дорожный бродяга Боб. Он был родом из Сакрамента, но исколесил всю страну вдоль и поперек. Отведя в сторону меня и кида-француза, он дал нам приблизительно такой совет. Мы собираемся спустить в канаву всю вашу банду. Вы оба еще не сильны. А остальные могут сами о себе позаботиться. Так что, как только прицепитесь к слепому вагону, полезайте на крышу и лежите там, пока не пройдете Роузвель. Потому что там такие свирепые констебли, что хватают всех, кто попадается им на глаза. Паровоз свистнул, и поезд тронулся В нем было три слепых багажных вагона, то есть достаточно места для нас всех. Наша десятка предпочла бы сесть на поезд без лишнего шума, но сорок провожающих вскакивали в вагоны с наглой демонстративностью, устраивали невообразимый шум. Следуя совету Боба, я сразу же залез на крышу одного из почтово-багажных вагонов, И оттуда замиранием сердца следил за происходившей внизу баталией и прислушивался ко всей этой катавасии. Вся поясная бригада была на ногах, яростно и поспешно сбрасывая с вагонов нашего брата. Пройдя полмили, поезд остановился. Снова явилась бригада и сбросила в канаву уцелевших. Я, один я, остался на поезде. Позади у депо... Лежал без обеих ног кит-француз. Возле него стояли два или три приятеля из шайки, которые видели, как все это произошло. Кит-француз не то споткнулся, не то поскользнулся, и все остальное сделали колеса. Это было мое посвящение. Теперь я принадлежал дороге. Года два спустя я встретился с кидом французом и осмотрел его культяпки. Это был акт вежливости. Коллеги страшно любят показывать свои обрубки. Встреча двух коллег на дороге — одно из самых любопытных зрелищ. Их общее несчастье является для них неисчерпаемой темой разговоров, и они подробно рассказывают, как это случилось, описывают все, что им известно об ампутации, отпускают критические замечания о своем собственном и о других хирургах и обязательно отходят в сторону, снимают бинты и повязки и сравнивает свои обрубки. Но я узнал о несчастье кида-француза только через несколько дней, когда шайка догнала меня в Неваде. Шайка тоже пострадала. Во время снежного бурана она попала в крушение. Счастливчик Джо ходил на костылях, ему раздробило обе ноги, а все остальные получили раны и ушибы. А я во время всех этих несчастий Лежал на крыше багажного вагона, стараясь вспомнить, первой или второй остановкой будет станция Розвиль. Это была станция, о которой меня предупреждал Боб. И чтобы не ошибиться, я решил не спускаться на платформу, пока не проеду вторую остановку. Однако я не спустился и после нее. Я был новичком в этой игре, и я чувствовал себя в большей безопасности на крыше. Однако своим товарищам я не сказал, что пробыл на крышу всю ночь, когда поезд шел через туннели и снежные перевалы Сеерры, и что спустился на платформу только в 7 часов утра уже по ту сторону гор. Подобное поведение позорно, и я стал бы всеобщим посмешищем. Я только теперь впервые рассказываю о своем путешествии через горы. Моя компания решила, что я парень подходящий, и когда я снова пересек горы и вернулся в Сакраменто, Я был уже вполне оперившимся дорожным птенцом, бездомным мальчишкой. Однако мне еще многому нужно было научиться. Моим ментором был Боб, и он отлично справлялся с этой ролью. Мне запомнился один вечер, в Сакраменто как раз была ярмарка, и мы слонялись по городу, весело проводя время, когда я в драке потерял шапку. Мне пришлось бы ходить по городу с непокрытой головой, но Боб пришел на помощь. Он отвел меня в сторону и объяснил, что нужно делать. Его совет немного испугал меня. Я только что вышел из тюрьмы, где провел три дня, и отлично понимал, что если меня снова сапает полиция, мне здорово достанется. Но с другой стороны нельзя было показать, что я струсил. Я уже побывал за холмом, меня считали своим в этой компании, и я должен был доказать, что я это заслужил. Словом, я принял совет Боба, и он отправился вместе со мной, чтобы проследить, как я справлюсь с этим делом. Мы заняли позицию на углу пятой улицы, если мне не изменяет память. Дело было к вечеру, и улица была полна народу. Боб стал внимательно разглядывать головные уборы каждого проходившего мимо нас китайца. Я все удивлялся, откуда у бездомных мальчишек новые пятидолларовые стетцинские шляпы, А теперь я понял, в чем дело. Они доставали их у китайцев тем же способом, каким я сам собирался это сделать. Я нервничал. На улице было слишком много народу. Но Боб был спокоен, как айсберг. Несколько раз, когда я взвинченный и решительный направлялся к какому-нибудь китайцу, Боб возвращал меня на место. Он хотел, чтобы я достал хорошую шляпу и чтобы она подошла мне по размеру. то появлялась шляпа нужного размера, но не новая, а после того, как проходил мимо десяток совершенно непригодных шляп, нам попадалось на глаза новое, но не того размера. И когда проходила шляпа и новая, и подходящего размера, то поля ее были или слишком широкими, или слишком узкими. Мой бог, Боб привередничал. Все это меня так измотало, что я готов был схватить любую шляпу. Наконец появилась подходящая шляпа. Для меня это была единственная шляпа во всем Сакраменто. Как только я взглянул на нее, я понял — это то, что нужно. Я посмотрел на Боба. Он оглянулся, нет ли поблизости полиции, затем кивнул мне. Я снял шляпу с китайца и надел на собственную голову. Она идеально подошла мне по размеру. Тогда я побежал. Я слышал, как Боб что-то закричал, и, оглянувшись, увидел, что Боб сначала удерживал рассверепевшего монгола, а потом подставил ему ногу. Я бежал. Я повернул за угол. Потом снова повернул за угол. Эта улица была не так многолюдна, как другие. И я спокойно пошел шагом, стараясь отдышаться, и поздравил себя со шляпой с удачным побегом. И вдруг, сзади из за угла, Неожиданно выскочил китаец без шляпы. За ним по пятам бежала еще целая куча китайцев и с полдесятка мужчин и мальчишек. Я снова шмыгнул за угол, пересек улицу и еще раз свернул за угол. Я был уверен, что на этот раз перехитрил его. И опять пошел спокойно. Но настырный монгол снова выскочил из-за угла. Повторялась сказка о зайце-черепахе. Он не мог бежать так же быстро, как я. Но зато он бежал, не сбавляя скорости, и его неуклюжая РСА придавала его бегу кажущуюся медлительность. От непрерывных ругательств он еще больше задыхался. Он призывал весь Сакраментов, свидетели своего несчастья, и добрая часть Сакрамента услышала его и бросилась за ним следом. Я бежал как заяц, и все-таки этот настырный монгол со своей все увеличивающейся толпой настигал меня. но в конце концов, когда к числу его последователей присоединился полицейский, я пустился бежать во виздух. Я мчался зигзагами, сворачивал в переулки и, клянусь, на этот раз пробежал по крайней мере десятка-два кварталов. Китайца я больше никогда не видел. Моя щегольская шляпа, совершенно новый эстетция, только что из магазина, была предметом зависти всей нашей компании. Бездомные мальчишки — славные парни, но только когда они одни и когда они рассказывают вам, как это случилось. Но поверьте моему слову, их надо остерегаться, когда они ходят стаей. Тогда они превращаются в волков и могут, подобно волкам, повалить и растерзать самого сильного человека. В такие минуты они не знают страха, они бросаются на человека. Наваливаются на него всей силой своих жилистых тел, пока он не падает. Я не раз наблюдал это и знаю, что говорю. У них обычно одна цель — грабеж. И особенно опасайтесь мертвой хватки. Все мальчишки, с которыми мне приходилось путешествовать, владели этим приемом в совершенстве. Даже Кит-француз успел этому научиться до того, как ему отрезало ноги. особенно ярко запечатлелась в моей памяти одна сцена в ивах ивы это купа деревьев на пустыре близ железнодорожного депо и всего в нескольких минутах ходьбы от центр сокрамента ночь сцена освещена тусклым мерцанием звезд я вижу как огромный дети на рабочий отбивается от целой стаи бездомных мальчишек окруживших его он злится ругается но не испытывает никакого страха, так он уверен в своих силах. Он весит около 180 фунтов, у него литые мускулы, но он не знает, с кем имеет дело. Мальчишки наскакивают на него, это совсем неприятно. Они нападают со всех сторон, и он вертится на месте и размахивает руками. Рядом со мной стоит кит-парикмахер. Когда мужчина отворачивается, кит-парикмахер бросается вперед и пускает в ход испытанный прием. Он упирается коленом в спину человека, сзади обхватывает правой рукой его шею, крепко надавливая кистью руки на сонную артерию. Кит-парикмахер всем телом откидывается назад. Этот прием действует безотказно, особенно потому, что у человека остановлено дыхание. Это и есть мертвая хватка. Мужчина не сдается, но практически он уже беспомощен. Бездомные мальчишки хватают его со всех сторон, виснут на его руках-ногах, а кит-парикмахер не отпускает и тянет назад, как волк, схвативший за горло лоси. Под грудой тел человек падает навлечь. Кит-парикмахер выскальзывает из-под него, но по-прежнему держит его за горло. Пока одни ребята обыскивают жертву, другие наваливаются ему на ноги, так что он уже не может сбросить их или ударить. Пользуясь случаем, они стаскивают человека башмаки. Он сдаётся. Он побеждён. К тому же рука прижимает его сонную артерию, и он задыхается. Страшный хрип вырывается из его горла, и ребята спешат. Они и в самом деле не хотят, чтобы он умер. Дело сделано. По команде всем мигом оставляет жертву и бросается в рассыпную. Один тащит башмаки. Он знает, где ему дадут за них полдоллара. Человек садится и беспомощно, изумленно озирается. Даже если бы у него было желание бежать за ними в темноте, он не мог бы их догнать босиком. На мгновение я останавливаюсь и наблюдаю за ним. Он прикасается рукой к горлу, откашливается и как-то странно вытягивает шею, будто хочет убедиться, цела ли она. Потом я догоняю свою компанию. этого человека я никогда больше не видел хотя он навсегда остался в меня перед глазами освещенный слабым мерцанием звезд сидящий в каком то изумлении испуге страшно взъерошенный и голова его как то странно конвульсивно вытягивалась пьяные особая статья доходов бездомных мальчишек грабить пьяницу называется у них качать обрубок и где бы ребята ни находились Они постоянно выискивают пьяных. Как муха добыча паука, так и пьяные добыча специально для них. Ограбление пьяного подчас довольно забавное зрелище. Особенно если пьяный невменяем и нет опасности, что кто-нибудь может помешать. При первом натиске исчезают деньги и ценности пьяницы. После этого ребята усаживаются вокруг пьяного словно на конференции. Одному из них понравился галстук пьянчуги. Галстук моментально снимают, другому нужно белье. Белье снимают и ножом отрезают слишком длинные рукава и штанины. Если куртка и штаны слишком велики для мальчишек, их отдают знакомым бродягам. В конце концов все исчезают, оставив возле пьянчуги кучу сброшенных с себя лохмотьев. Еще одна картина возникает перед моими глазами. Темная ночь. Моя шайка идет вдоль тротуара на окраине города. Впереди нас под фонарем. Человек переходит на другую сторону улицы. В его походке нет уверенности и четкости. Ребята издали почуяли добычу. Человек пьян. Он бредет по противоположному тротуару и исчезает в темноте, свернув на пустырь. Ни одного воинственного клича, но вся компания бросается по его следам. В середине пустыря она настигает пьяного. Маленькие, угрожающие рычащие фигурки возникают между шайкой и ее добычей. Это другая стая бездомных мальчишек. Наступает напряженная пауза. Мы узнаем, что это их добыча. Они преследуют ее больше десяти кварталов, и нам здесь делать нечего. Но мы живем в первобытном мире. Перед нами не волки, а волчата. На самом деле ни одному из них не было больше 12-13 лет. Потом я встречал кое-кого из них и узнал, что в тот день они только что вернулись из-за холма, и что родом они были из Денвера и из Солт-Лейк-Сити. Наша стая бросается вперед. Волчата визжат, царапаются и дерутся, как чертенята. Вокруг пьяного идет борьба за обладание им. В разгаре битвы он падает на землю, и борьба продолжается, подобно тому, как греки и троянцы дрались над поверженным воином, отвоевывая тело и доспехи сраженного героя. С криками и визгом и со слезами волчата отогнаны, и пьяного обирает наша стая. Но я никогда не забуду несчастного забулдыгу и его недоумение Почему вдруг разразилась баталия на заброшенном пустыре? Я вижу его, едва различимого во мраке, заикающегося от изумления. Он добродушно старался взять на себя роль миротворца в этой всеобщей свалке, абсолютно не понимал, в чем смысл драки, и искренне обиделся, когда он, ни в чем не повинный человек, был схвачен множеством рук, и под давлением кучи тел опрокинут на землю. Самая любимая добыча бездомных мальчишек — грузные узлы. Грузным узлом называется работящий бродяга. Название свое он получил от узла, что носит с собой. В узле — скатанное одеяло. Так как он работает, то всегда можно рассчитывать, что у него есть в кармане кое-какая мелочь. За этой-то мелочью и охотятся бездомные мальчишки. За грузным узлом лучше всего охотятся в сараях, в конюшнях, на дровяных складах, в железнодорожных депо и тому подобных местах на окраинах города. А лучшее время для охоты — ночь, потому что грузный узел приходит в эти места на ночь, чтобы развязать здесь свое одеяло и уснуть. Веселые коты тоже нередко страдают от бездомных мальчишек. Попросту говоря, веселые коты — это новички, чучака, вновь прибывшие, новое пополнение. Веселый кот — это новенький на дороге, но по летам совершенно взрослый мужчина или юноша. С другой стороны, мальчик на дороге, даже если он зеленый новичок, никогда не будет веселым котом. Он бездомный мальчишка или босяк. А если он путешествует с каким-нибудь профессионалом, он получает звание ученика. Я никогда не был учеником бродяги. Мне это было неприятно. Сначала я был бездомным мальчишкой, а потом сразу стал профессионалом. Так как я начал молодым, то фактически перескочил через годы ученичества. Когда я менял свою юношескую кличку Фрискокит на кличку полноправного взрослого бродяги Джек Матрос, меня заподозрили в том, что я веселый кот. Однако, когда те, которые заподозрили меня в этом, поближе со мной познакомились, они поняли, что ошиблись. И я в кратчайший срок приобрел манеры и повадки настоящего профессионала. И да будет известно отныне и навеки, что профессионалы — это аристократия дороги. Они, господа и владыки, предприимчивые люди, истинные аристократы, белокурые бестии, которых так любил Ницше. Когда я возвратился из Невады в Сакраменто, я обнаружил, что какой-то речной пират украл оставленную мной шхуну Динни Маккри. Как это ни странно, я не могу вспомнить, куда девалась латчонка, на которой мы с Никой Греком отправились в Порт-Косты. Мне известно, что констеблю она не досталась, что мы не взяли ее с собой в Сакраменто, это мне тоже известно, а больше я ничего о ней не знаю. С утратой лодки Денемокри мне оставалось только одно — идти на дорогу. А когда мне надоело Сакраменто, я распрощался с нашей компанией, и дружеских чувств они сделали все, что было в их силах, чтобы меня сбросили в канаву с товарного поезда, на котором я уезжал из города, и пустился в путь в долину Сан-Хоакин. Дорога захватила меня и больше не отпускала. И впоследствии, когда я изброздил все моря, принимался то за одно, то за другое дело, я возвращался на дорогу на более длительное время, чтобы прослыть кометой и профессионалам, чтобы окунуться в социологические проблемы и пропитаться ими до мозга костей.